Явление двенадцатое, те же и Склозуб, потом Молчалин. Фамусов. «Сергей, сергеевич запоздали, а мы вас ждали, ждали, ждали!» Подводит к Хлёстовой. «Моя невестушка, которую уж давно об вас говорено!» Хлёстова, сидя. вы Прежде были здесь в полку в том гренадерском сколозуб басом. В его высочество, хотите вы сказать, новоземлянском мушкетерском. Не мастериц я полки-то различать, а оформенные есть отлички. В мундирах выпушки...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 Долса ему трехсажень удалец, Знакомит, не спросясь, Приятно ли нам, нет ли? Молчалин подает ей карту. Я вашу партию составил, Мосье Кок, Фома Фомич и я. Спасибо, мой дружок, встает, Молчалин, ваш шпиц, Крелестный шпиц, не более наперстка. Я гладил все его, как шелковая шерстка. Спасибо, мой родной. Уходит, за ней молчален и многие другие.